Глава шестая. Декларация намерений и демонстрация возможностей. Продвигались мы медленно, так как были отягощены ранеными трофеями и собранным оружием, которое здесь было даже ценнее жизни самих негров. Вскоре мне это надоело, и, подозвав к себе Ярова, я отправил его с остатками его сотни гепардов за рабами или пленниками. Впрочем, название не имело никакого значения – Выяснив полученную задачу, сотинг повеселел и, забрав своих людей, отправился ловить нам насильщиков. К концу дня с нами шагало уже около 300 рабов из числа воинов разбитой армии. Всех их доставил Яры со своими гепардами. Теперь раненых и трофеи, кроме оружия, тащили выловленные словно рыба пленные. Скорость нашего войска увеличилась, до столицы Банги остался один дневной переход. Мои воины шли бодро, окрыленные победой и разгромом превосходящих сил. но я не был настолько оптимистичен. Город Банги был самым крупным городом народа Стебанда и родственных им мелких племён. Его население, по моим подсчётам, было около пяти тысяч человек. Этот город находился на берегу большой реки Убанги, что по своим размерам было сопоставимо с Акой. И впадала она в ещё более крупную реку Конго. Конго — это не только огромная страна и территория, впоследствии разделённая на два государства, но и огромная река, своими размерами схожая с Волгой, и уступающая разве что египетскому Нилу, давшая название обоим государствам. Она позволяла переплыть почти весь африканский континент, с запада на восток, преодолевая огромные расстояния. И самое главное, она впадала в Атлантический океан, что давало огромные возможности для торговли. Но там начинались владения бельгийского короля-купса Леопольда II. Не государство Бельгии, а именно короля Леопольда II, самого успешного коммерсанта из дворян, и самого жестокого эксплуататора в XIX веке. Железной хваткой он наводил порядок в своей колонии и заставлял нанятых карателей, собранных со всей Африки, отрубать руки ленивым, по его мнению, работникам, покупая эти руки поштучно и ведя учет своим преступлениям. Его плантации гивеи заполонили территорию Конго. Основанная им торговая компания торговала ценными породами дерева – красного, черного, лайсвуд, венге и так далее. Так вот, именно Конго было следующей моей целью. Но это не сейчас, не сейчас. Впереди показались многочисленные хижины города Банги. Перед ними стояло не меньше тысячи вооруженных жителей, возглавляемых кем-то из приближенных убитого вождя Оука. Мои воины, перестроившись в одну линию, застыли в одноширеножном строю, выставив свои копья и спрятавшись за щитами. Толпа горожан разразились дикими угрожающими криками, тряся над головами своим оружием. Некоторые устрашающе показывали нам не только оружие, но и оголённые части тела. Но этим нас не удивишь. Мы и сами могли грозно кричать, ничуть не хуже. А их голые задницы никого из нас не привлекли. Войдя в боевой раж, многочисленная, но неорганизованная толпа начала осыпать моих воинов стрелами. Их жалкие потуги не принесли нам никакого вреда. Эти оперённые палочки на близком расстоянии, бывшие весьма опасными, сейчас бессильно лежали и торчали в сухой красноватой почве травянистой саванны. Под бой единственного тамтама, шеренга моих воинов, четко ступая по земле, обутыми в грубые сандалии и ногами, двинулась неумолимой злой силой на распоявшихся в безумстве отчаяния горожан. Но этой силы было мало, горожане были напуганы, но недостаточно, чтобы бежать от нас без боя. Достав свой древний артефакт в виде рога, я приставил его к губам и, набрав в легкие побольше воздуха, дунул изо всех сил. Громкий, басовитый, низкого тембра гул вырвался из рога, Горячий воздух завибрировал от низкочастотных колебаний и, ударив ренги, наступавших на нас горожан Банги, посеял в них неуверенность и заново возбудил мистические страхи. Их решимость биться до конца получила очередной удар. Ещё дважды я прикладывал рог к кубам, издавая все более и более протяжные звуки, похожие на стена незаключенного в магический круг демона. Наступающие горожане дрогнули и остановились, заколебавшись. Тут в дело вмешались мистер Оливер Винчестер и месье Базили Гра. Оставшиеся в живых два моих воина с винтовками, португалец Луиш, по моему знаку, открыли беглый огонь из винтовок. Патронов было мало, но небольшие потери своим огнём нанести они всё же смогли. Почувствовав, что судьба сражения висит на одном волоске, зацепившись за одну из чаш, я решил, что настал мой выход. И, надев на голову свой уродский шлем в виде черепа крокодила, шагнул вперёд, растолкав шеренгу моих воинов. Откуда-то прилетел мой попугай и, усевшись на своё привычное место, растопырил крылья и возмущённо заорал, тем самым доказав, что он из породы боевых попугаев, а не каких-то там, прости господи, разлучников. Хора! Издал я боевой клич и, вскинув Винчестер к плечу, открыл из него огонь. Прогремел выстрел и, выкинутая экстрактором гильза, выскочила из патронника и, дымясь, упала на сухую траву. Передёрнув рамку, я загнал следующий патрон в патронник и снова выстрелил. Продолжая стрелять, я двинулся вперед. Шел и орал свою «Хорро!», а гильзы продолжали выскакивать из патронника и, дымясь, падали на землю за моей спиной, поджигая сухую траву под ногами. Впереди падали люди, цепляясь за других, в последней попытке удержаться на ногах. Их простреленные тела медленно опускались на землю, поливая ее кровью и внушая ужас буйством на расстоянии. Трава за мной начала разгораться. Огонь побежал следом, словно прирученная собака. Остановившись, я ещё раз приложил губам рог и выдал из него мрачный рёв чёрного торжества, одновременно вытаскивая из-за пояса револьвер. Расстояние между мной и онемевшей толпой было уже около ста метров, когда я, выставив револьвер перед собой, произвёл шесть выстрелов подряд. Не успел барабан револьвера разрядиться, как вся толпа, дрогнув, развернулась и бросилась бежать, наскоро оставив всё, что могло помешать унести ноги с места сражения. Мне оставалось только смотреть на их грязно-розовые пятки, сверкающие на бегу, резко отличающиеся от чёрного цвета кожи остального тела, и тушить загоревшуюся траву. Я не преследовал их, как не преследовали их и мои воины. В город мы вошли почти спокойно, не убивая, не насилуя и не сжигая дома, а так, как будто этот город — зрелая и сочная груша, давно поджидавшая своих победителей, чтобы наградить их своим сладким соком и нежной мякотью. Убедившись, что победители не грабят и не убивают, население, попрятавшееся кто куда, выжидающе пялилось на нас сквозь щели стен хижин с деревьев и травы и куч мусора, лежащих, как и положено, в любом уважающем себя африканском городе посередине улиц. Мы не обращали на них никакого внимания, не спеша продвигаясь в центр города, где размещались постройки дворца верховного вождя, ныне убитого Уука. Подойдя к небольшой площади, на которой, как это ни странно, не было куч мусора, Я обнаружил ожидавших меня бывших приближённых Верховного Вождя, его слуг и личных рабов. Все они были растеряны и не знали, что делать после такой резкой смены власти. Бежать было некуда, их бы сразу выдали, как стеклотару победителю. Поэтому они покорно стояли на коленях, ожидая своей участи. В центре площади располагалось шарообразное здание дворца, состоящего из двух этажей. Равнодушно пройдя мимо коленопреклоненных людей, Я вошёл внутрь здания, приоткрыв большую, покрытую узорами, деревянную дверь. Воинов, которые должны были бы охранять эту дверь, не было. Скрипнув, дверь отворилась, впустив меня в обиталище комфорта и древнего узаконенного порока. Что-то прожужжав, промелькнуло мимо меня и ударил в косяк двери. Краем глаза я уловил тусклый блеск лезвия кривого кинжала. «Вот же любители киревых кинжалов!» промелькнула в голове непрошенная мысль. Уловив, что застоял и воздух снова шевельнулся, я нагнул голову, и в косяке тут же появился рог из другого кинжала. «О, да они парные. «И да, я теперь руганосец. Похвастался я сам перед собой. Тут я заметил кидавшего. Он оказался дамой. Судя по её длинным чёрным волосам, в её крови текла не только негритянская кровь, но ещё и арабская. «Ух, какая женщина!» Свистнул третий кинжал, и я еле успел подставить под него свой звериный шлем — Кинжал вонзился, и вместе удара по шлему расползлись змеистые трещины. «А не пошла бы ты на, дорогая моя!» Я скинул испорченный женщина шлем и, сделав два огромных прыжка, оказался возле неё. «Ах, какая женщина!» Я брошил на её руку с очередным кинжалом удар своей чёрной лапы. Вскрикнув, женщина выронила кинжал, но она по-прежнему пыталась меня убить. Этого я не мог допустить. И хотя в душе я был джентльмен, но не до такой же степени, извините, Извинившись сам перед собой, я ударил кулаком в голову злой женщины. От удара она потеряла сознание. «Да, мне б такую!» Мимоходом подумал я и, крикнув своих воинов, сам пошёл дальше рассматривать дворец. Да, хижина была большая, на второй этаж, пол которого был сделан из тонких брёвен, вела широкая по местным меркам лестница. И если внизу располагались комнаты слуг, приемный зал и прочие небольшие помещения, то наверху царило царство комфорта и разврата, Было много всяких интересных вещей, вроде жертвенного алтаря с ароматными свечами, горящими перед ним, которые распространяли вокруг удушливый аромат благовоний. В общем, выразил я своё мнение огромным чихом, дворец категорически мне не понравился, включая его обитателей. Где это видно, чтобы благородных героев сразу тыкать кинжалами? Это там, в Европах, считается нормальным тыкать кинжалами своих царей и монархов. А у нас тут, в горячо любимой мною Африке, это, извините, мавитон. «У нас тут всё по-простому, по-чёрному. Так, иногда ядами балуемся, как итальянские князья, но это мелочи». Вытащив из дворца всё ценное барахло, включая золото, драгоценные камни, а также множество редких уникальных поделок, которые, на мой взгляд, имели особенную культурную и историческую ценность, я по своей давней традиции спалил дворец. «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло», шептал я, глядя в восторге, как полыхает старое сооружение. Да и зачем оно? Пусть горит со старыми клопами и лобковыми вшами. Фу, извините меня за грубость. Жёстко, конечно, но как есть. Мы будем жить теперь по-новому. Аллилуйя. Ну, теперь вернёмся к нашим баранам, то бишь к неграм. Город я захватил, власть взял. Золото, бриллианты и прочее взял. Женщин тоже, вон их куча стоит, жмутся друг к дружке. Принцессы, блин, немытые. Но что-то не совсем радостно. Как-то больше к белым тянет, наверное, ностальгия. Вот бывало, возьмёшь в свои руки, эх да, что там вспоминать, только души травить. И я очень смачно со злости сплюнул и велел своим воинам, любовавшимся догорающим костром, созвать сюда жителей города, пока не сбежали. Дальше всё происходило, как в драматических фильмах, и напоминало известный сюжет из мультфильма про Маугли. Смеркалось, мои воины, громко переговариваясь между собой, ринулись в город, выгоняя из хижина бессиливавших от страха жителей. Держась друг за друга, на площадь входили целыми семьями. Периметр площади был оцеплен воинами с чадящими копотью и плюющимися искрами-факелами. «Ближе, Бандерлоге, ближе!» Черная африканская ночь опустилась, словно занавес на захваченный город. То молчала, то испуганно шепталась стоящая на площади толпа чернокожих людей. Свет луны выхватывал отдельные куски и лиц, освещая белки тысяч с ужасом смотревших на меня глаз. Тихо покачивались на воде шаланды, плоты и рыбацкие лодки в речном порту Банги. Где-то среди них затерялись и два больших торговых кеча. Один с немецкой командой, приплывший из Камеруна, а другой с бельгийской, прибывший из Конго. Крепко стоя на слегка покачивающейся палубе, внимательно разглядывали берег в сильные морские бинокли капитаны обоих кечей, пристально следя за разворачивающимися перед их глазами событиями. А там было на что посмотреть. Я встал в центр пятна, покрытого пеплом от сгоревшего дворца верховного вождя. Убедившись, что кворум достигнут почти полностью, я дал знак окружить толпу двойным кольцом воинов, расположившихся спина к спине. Задрав картина руки к небу, я задействовал весь свой запас лицедейства и жалкие зачатки театрального мастерства. Всё это раньше сильно помогало мне в деле опутывания липкими сетями любви доверчивых девчонок, но это было в моей прошлой жизни. Издав звериный вой, я заставил вздрогнуть всю толпу, и даже некоторых из моих воинов. Это мне понравилось, я сбросил узду со своего разума, отдавшись всем телом эмоциям. Хар, люди народа Банги! Предали вы свою жизнь, бросили на растерзание древние обычаи предков, подчиняясь пришлым потомкам чужого народа, что захватили над вами власть и терзали вас и весь народ. Верховный вождь Ука был наказан мною за то, что был чужим по крови и духу. Он предал обычай народа, приютившего его, и обманом захватил власть над вами. Но великий Нгонго не оставил своих детей без присмотра. Он прислал меня. Я волю наших древних богов и самой судьбою Теперь поставлен над вами и буду управлять всеми с этого времени и до окончания времен. Я потомок вождей нашего народа, пришедшего сюда в древние времена с берегов благословенного богами Нила. и основавшего здесь христианское царство Гаога. Соленое море родило наш народ, вскормило его и отправило в самостоятельное плавание». Эфиоп, который был судовым врачом на сухогрузе, все уши мне прожужжал о своих могучих предках и прочей чепухе на африканскую тему. Я почти все забыл, но кое-что в голове все-таки осталось. «Пришло и заставили забыть наши истоки, но мы вспомним». «И возрадуемся, братья, сёстры, товарищи!» Вернул я для проверки незнакомое им слово. «Люди! Наступают тяжёлые времена! Белые люди зарятся на наши земли, наших женщин и наши богатство, готовые в угоду своим интересам и алчности нас уничтожить, хотят сделать всех нас рабами! Наши чёрные братья страдают под их гнётом, с севера, с запада, с юга!» Это движутся додвижутся они, пожирая наши жизни как злые духи. Но я вернулся, чтобы спасти вас. Я беру на себя высокое звание команданта. Я обязуюсь защищать свой народ от коварных белых пришельцев и посягательств враждебных нам племен. На этом я остановился, чтобы перевести дух. Дальше я решил завершить свою речь и доказать на практике, что это не пустые слова. Достав свой рог, я приложил его к губам и, что было сил, дунул в него. Древний рок ещё раз доказал, что был не просто куском неведомого животного. В темноте ночи, под испуганными взглядами огромного числа людей, он словно засветился блеклым белым огнём изнутри, отчего каждая трещинка на его древней поверхности зажила своей особенной, а это лично от других трещин жизнью. На сей раз он издал необычный свой босовитый гул, а что-то похожее на звонкий сигнал начала охоты. Охоты на особо крупных животных. Звук разнёсся над притихшей толпой. поднялся вверх и исчез в черноте звёздной ночи, оставив после себя толпу мурашек, бегающих по коже, зовя туда, куда вход для смертных был недоступен. Я скинул в себя перевязь с оружием и всю одежду, кроме шорт, достал из кожаной суммы кинжал, которым пытались меня убить, и окунул его в парализующий яд. «Кто хочет убедиться в моей избранности? И кто в этом сомневается?» Толпа заколыхалась, по ней пронёсся рок от недоверия и страха, и вперёд вышли два человека. Один из них, обвиняющий, указав на меня скрюченным пальцем, сказал. «Он ряд, Это говорю я, старый шаман-удак!» Второй среднего возраста негр, с довольно правильными чертами лица, умными глазами и коренастой фигурой, поднял вверх руку и тоже произнес. «Слушайте, народ Банги! Этот вождь, называющий себя Ваном по прозвищу Мамба, захватил наши города и разбил армию верховного вождя Ука, А сейчас хочет захватить трон верховного вождя больших и малых народов банда. Я бывший младший визирь масса, что улаживал все споры между вами, удостоверяя право на поединок ядом и кинжалом. Многие из вас видели этот священный кинжал вождя Ука. Вы все знаете старого шамана Удака. Так пусть же небо и боги рассудят нас этой ночью, а проигравший навеки сгинет, исчезнув из этого мира. Вы думаете, я не волновался? Ошибаетесь. На кону стояла моя судьба, а уверенности в благополучном исходе у меня не было. Старинный кинжал действительно был непростым, а яд, которым я смазал его, был мною ещё не до конца изучен. Всегда ведь остаётся вероятность форс-мажора. Конечно, я принял противоядие, в отличие от шамана, но не всё так просто, я решил действовать по обстоятельствам. А они пока мне благоприятствовали. Разожгли костёр, шаман, раскрасившийся в разные узоры, и, нацепив на себя кучу мелких вещей, вроде человеческих фаланг, засушенных тушек летучих мышей, бронзовых тарелочек, весюлик из шерсти неведомых животных и растений, стал метаться вокруг костра, завывая на разные лады, и его вой стал напоминать вой шакала. Доведя себя до экстаза, он внезапно протянул ко мне свою ладонь, которую я тут же полоснул отравленным лезвием. Через несколько десятков секунд его тело изогнулось, сотрясаемое судорогами, Его корёжило и трясло, на теле выступил крупный пот. Шаман боролся. Он был силён и вынослив. Той дикой смесью выносливости и силы, что имеется только у людей, всю жизнь проживших в дикой природе. Не в силах бороться с ядом, он рухнул на землю, извиваясь в конвульсиях и загребая обеими руками сухую пыль с пеплом пополам. Его лицо искорёжило поистине дьявольская улыбка. Судороги увеличились, и сейчас он дрожал мелкой дрожью, сопротивляясь яду из последних сил. Через пару минут его силы, как и действие возможного принятого им противоядия, закончилась, И он застыл, уставившись открытыми мёртвыми глазами в звёздное небо, отдав свою душу богам в попытках переломить ситуацию в свою пользу. Ну что ж, это был боец, я уважал его попытку отстоять свой мир. Но мир должен изменяться, а всё уже мёртвое должно отмереть. Революция, ты научила нас верить в несправедливость добра. Наступила теперь моя очередь приступить к серьёзным испытаниям. Я был готов, но не совсем. Шаман навёл на меня похожую мысль. Яд-то был настоящим, да и кинжал тоже. А воля богов для меня была неясна. Что ж, попытка не пытка, а не верить в свои силы нельзя. Жить надо дальше, и жить хорошо. А если суждено умереть, то человеком на глазах у всех, а не где-нибудь втихаря, удавленным или умершим от голода или жажды. Так же, как старый шаман, я стал приводить себя в экстаз. Кружась в боевом танце народа-банда, Я вызывал в своей памяти лица любимых для меня людей, постепенно распаляясь и обращая в своё внимание к звёздам. Затем раскрыл свою двойную душу потоком энергии, танцующим вокруг меня. Моя негритянская сущность тут же поглотила пришлую белую душу, и я закружился в диком танце так естественно и свободно, как и положено было истинному сыну диких африканских саванн. Когда я полоснул свою руку отравленным кинжалом, я так и не понял. Помню только, как по моей ладони потекла тёплая кровь и окропила с собой выжженную огнём почву и тёплый пепел на ней. В тело проник холод, и оно онемело. Нет, меня не корчило, мне было хорошо. На моём искажённом гримасой лице появилась блаженная улыбка, и оно разгладилось. Мелкая дрожь сначала пыталась захватить моё тело, а потом убралась, испугавшись силы двойного духа, окончательно соединившегося и превратившуюся в невозможно сложную фантасмагорическую конструкцию, трансформируясь в гармонию духа и тела. Как только это произошло, кровь, лившаяся с ладони, прекратила течь, а я рухнул без сознания, но живой, на землю. Меня сразу подхватили мои воины, и, высоко подняв над головами, показали всем присутствующим мою блаженную улыбку торжества на толстых черных губах. «Вождь народа-банда! Отныне и навсегда Ван Мамба!» торжественно провозгласил в благоговейной тишине масса. «Двойное кольцо воинов расступилось, выпуская из плена жителей города, и они разошлись по своим хижинам, бурно обсуждая случившееся, перешёптываясь между собой и удивляясь, в какие странные и необычные времена они живут».